отрезал рус «Он здесь», — сказал Хафсыр. «Да, он здесь». Каспер Хафсыр запрокинул голову и посмотрел на потолок и заплавленный до состояния стекла скальной породы. Свет магмы по-прежнему пульсировал внутри вулкана, но в своем воображении он видел другой свет. Он никогда не думал, не осмеливался надеяться, что может оказаться в такой близости от... «Он здесь», — прошептал Хафсыр. «Да» и потому мы должны следить за своим поведением. Король Волков нетерпеливым жестом подозвал одного из благородных воинов, стоявшего неподалеку от входа и наблюдавшего за командой операторов. Воин уже заметил сердитого примарха, как и все остальные в этом зале. Золотые воины со всех сторон торопливо собирались к Лемону Руссу, как будто не хотели заставлять его ждать. А может, они не хотели надолго оставлять его одного, чтобы не возникла проблем. Кустодий добрался до них первым. Вблизи стало видно, насколько живописно поверхность его золоченых доспехов. Вокруг замков ворота, на плечах и груди извивались змеи. Наручие перчатки были украшены солнцем, лунами и звездами во всех фазах. Кроме них были деревья, языки пламени, алмазы, кинжалы, символы Таро и открытые ладони. С поверхности брони смотрели глаза и циркумпункты. Историк-символист Хафсыр видел целую жизнь в каждой пластине доспеха, видел геральдическую и культурную значимость каждого символа и гравировки, каждой надписи и рисунка. Этот человек был ходячим артефактом. Его силовые доспехи можно было считать неполным, но занимательным пособием по эзотерическим увлечениям человечества. Поверх брони студии носил длинный алый плащ и килд в такого же цвета, прикрытый боевым фартуком и склепанной кожей. Закрытый конический шлем с густым плюмажем делал его еще выше. Он посмотрел на короля волков сквозь неярко светящиеся зеленые линзы и почтительно склонил голову. «Мой лорд, что-нибудь случилось?» Спросил он суховатым из-за транслятора туном «Я только говорил, что мы должны следить за своим поведением, Константин» верно мой лорд но что привело вас сюда я думал вы отдыхаете в тихой комнате мы сейчас немного заняты понятно константин это скальд ру я полагаю он может здесь немного осмотреться скальд познакомься это константин вальдур прятор кустудес изобрази восхищение это важная птица его обязанность охранять моего отца мой лорд не могли бы мы поговорить наедине спросил Вальдор. «Константин, я же представляю вас друг другу!» Резко ответил Рус. «Я настаиваю!» Голос Вальдора из-за вокс-динамиков прозвучал почти угрожающе. К нему подошел еще один кустодий и двое астартес в полном боевом облачении. Один в темно-красных доспехах, а второй в пепельно-сером доспехе терминатора с зеленой отделкой. Из шлема терминатора, словно бивень, торчал длинный рот. Многие офицеры, работавшие поблизости, стали поглядывать в их сторону. На стрекозинах-крыльях прилетели два херувима-сервитора ростом с младенцев. Их лица заменяли серебряные маски, а крылышки жужжали и едва заметно двигались, словно лопасти мотора. «Знаешь что?» — заговорил король волков. «Последнему, кто осмелился настаивать, я открутил руки и засунул ему в задницу». Херувину пискнули и упорхнули за спину Вальдора. «Мой лорд!» — спокойно произнес Вальдор. «Ваша любимая игра в короля варваров весьма забавна, но сейчас мы очень заняты». «Эх, Константин, а!» — со смехом воскликнул Рус. «Я так и знал, что ты это скажешь!» Он, открытой ладонью, шутливо хлопнул Вальдора по плечу, но Хофсер был уверен, что от удара на золоченных доспехах осталась в митинге. «О, лорд Рус, я вынужден поддержать Вальдора!» — заговорил Астартес в красной броне. «Здесь не место для...» — его голос умолк, сменившись щелчком выключенного вокса, но кивок указывал на Хофсера. «Того, кто размахивает Секирой!» — закончил Астартес. Хофсер вдруг вспомнил, что все еще держит в руке оружие. Он быстро вернул Секиру на пояс. «Смотри, Каскайнд!» Сказал король волков, взмахом руки указав на собравшуюся четверку. «Как они на тебя ополчились! Видишь этого в красном? Это Ролдарон, магистр ордена из легиона Кровавых Ангелов, моего брата Сангвини. А этот Громилов сером Тифон, первый капитан из гвардии смерти. Хорошенько запомни их имена, чтобы во всех деталях и подробностях рассказать об этом дне очи Гатра». «Достаточно, мой лорд» сказал Тифон. «В целях безопасности...» о, о о ты превышаешь свои полномочия, первый капитан!» воскликнул Рус, сделав шаг вперед и обвиняющим жестом ткнув пальцем в грудь Астартес в серых доспехах. «Ты не должен, ты не смеешь говорить достаточно, Примарфу!» «Тогда, возможно, я смею!» раздался еще один голос. Все повернулись. Новоприбывший обладал ростом Лемона Русса и харизмой звезды первой величины. И если Русс со своей золотисто-кровавой гривой служил воплощением первобытной энергии, этот гигант являл собой свет и эстетическое совершенство. Рядом с этой парой померкли даже величественные Кустонус. «Да», — ворчливо буркнул Русс. «Полагаю, ты смеешь». Он оглянулся на Хофсера. «Ты знаешь, кто это?» нет сэр промемлил Ховсыр. «Ладно, сэр, этот сэр – мой брат Фулгрим». Примарх детей императора был облачен в красные с золотом доспехи великолепной работы. Белые волосы обрамляли столь прекрасное лицо, что на него было больно смотреть. Он коротко и вежливо улыбнулся Ховсыру. «Тебя раздражает пребывание в тихой комнате, брат?» – спросил Фулгрим. «Да», – глядя в сторону, ответил Рус но ты понимаешь, что должен провести там еще какое-то время. Твое появление может послужить причиной взрыва, особенно если ему станет известно, что именно ты добиваешься его осуждения». «Понимаю, понимаю», — нетерпеливо бросил Рус. Фулгрим снова улыбнулся. «Постарайся сдерживать свои чувства. Если о твоем присутствии не узнают, имеющиеся у нас доказательства будут более вескими». «Твой судьбостроитель уже готовится поведать свое сказание». «Ладно, как только с секретностью будет покончено, я перестану прятаться за спинами сестер», — проворчал Рус. «И все-таки», — огорченно добавил он, — «как бы мне хотелось увидеть его лицо во время выступления Вюрдмастера, или, по крайней мере, в будущем услышать описание этого события из уст моего скальда». Король волков схватил Хафсера за плечо и вытолкнул вперед, слегка встряхнув для пущей выразительности. — Брат, мы стараемся относиться к тебе со всем возможным терпением, — заметил Фулгрим. — Мой лорд, прошу вас, — вмешался вальдур Сейчас неуместно. — Ты так и не дал мне представить его как следует, — заявил Рус, прервав кустодия. — Не слишком-то вежливо с твоей стороны. «Это Скальд Тра, известный как Ахмат Ибн Русте, а также Каспер Ансбах Хафсыр». На несколько мгновений все замолчали. «Злобный пес!» — бросил ему Фулгрим. Вальдор поднял руки к своему остроконечному шлему, отключил зашипевшие сжатым воздухом зажимы, снял головной убор и передал его второму кустодию. «Вы решили немного поиграть с нами, мой лорд?» — спросил он, стараясь говорить в шутливом тоне. На выбритой голове Вальдора белела подросшая щетина. Орлиный профиль придавал лицу глубокомысленное выражение. Похоже, улыбаться ему доводилось не слишком часто «Да, Константин», — промурлыкал Рус. «Мне стало скучно в тихой комнате. Надо было как-то развлечься. Вы могли бы чуть раньше назвать нам имя этого человека», — сказал Вальдор. Он взял у своего спутника портативный сканер и проверил Хофсера. «Разве моя личность имеет какое-то значение?» — спросил Хавсир. «Безусловно, Каспер», — ответил ему Фулгрим. «Вы меня знаете?» — от изумления он начал заикаться. «Нас проинструктировали», — раздался в вокс-трансляторе шлема, потрескивающий голос Ролдорона. «Каспер Хавсир, известный и выдающийся ученый», — заговорил Тифун. «Основатель и директор консерватории заслужившего личное одобрение императора. Тифон снял увенчанный рогом шлем, открыв нервное лицо обрамленной оборудкой и длинными темными волосами. «Неожиданно уволился по собственному желанию около семидесяти стандартных лет назад и впоследствии пропал, возможно, во время необъяснимого и рискованного путешествия на Фенрис». «Вам все обо мне известно», — выдохнул Хафсер. «Надо ввести его в курс дела». — предложил Константин Вальдор. «Из ваших слов выходит, что вся моя жизнь шла по чьей-то указке», — сказал Хафсер, игнорируя жужжавших вокруг него сервиторов. «Возможно, так оно и было», — подтвердил Вальдор. «Это не укладывается у меня в голове», — вздохнул Хафсер. «Сколько еще людей должны тебе это сказать, чтобы ты прислушался?» — нетерпеливо пророкотал рус «Мой лорд, прошу вас!» — мягко упрекнул его один из кустодес. «Константин, придерживай своего щенка!» — зарычал Рус. Вальдор кивнул кустоди, и тот снял украшенный гравировкой шлем, открыв моложавое лицо. «Амонт Авромахиан далеко не щенок, король волков. Не надо на него нападать!» Рус расхохотался. Он сидел на краю приподнятой платформы на которой располагался командный пункт, и наблюдал за ходом биологического исследования. Стоявший рядом фулгрим скрестил руки на груди, усмехнулся и покачал головы. Хофцеры отвели в тот угол главного зала, где находилась медицинская часть, и предложили лечь на кушетку. Специалисты из числа медперсонала установили на его теледатчики и начали биометрическое сканирование. Сервиторы смачивали гелем участки кожи, чтобы обеспечить хороший контакт. «Я отправился на Фенрис, движимый жаждой исследований и знаний, которая одолевала меня с самого детства», — заговорил Хофсер, сознавая, что говорит извиняющимся тоном. Решение было вызвано разочарованием, когда после долгой и преданной службы делу объединения меня отодвинули в тень. Я был огорчен. Я испытывал неудовлетворенность. Я решил отказаться от смешного политиканства Терры, отвергавшей мои усилия, и, оставаясь историком-культурологом, отправиться в один из самых диких и таинственных миров Империума. «Несмотря на то, что с самых юных лет ты испытывал непреодолимый страх перед волками?» спросил вальдур «На Федрисе нет волков», — возразил Хафсер. «Ты же знаешь, что они есть», — с утробным рычанием в голосе пророкотал Рус. «И знаешь, что это за волки?» Хафсер вдруг осознал, что у него дрожат руки. «Тогда, тогда, если вы ищете глубинные психологические причины, я, вероятно, решил встретиться с детскими страхами лицом к лицу». Из другого зала к ним подошел Лаунхель Винтер. Перебрасывая из руки в руку отполированные морские раковины, он присел на соседнюю кушетку. Его колоссальный вес заставил металлический каркас жалобно скрипнуть. — Сомнительно, — произнес он. — Я думаю, причина в страхе, в особом страхе он обладает силой. Мне кажется, именно благодаря страху они нашли к тебе подход. И все же мы никак не можем обнаружить триггер, несмотря на всю информацию, подчеркнутую из твоего мозга за время холодного сна. Несмотря на то, что длинный клык подобрался к нему очень близко. Триггер очень хорошо зашифрован. «Что за триггер?» — спросил Хафсер. «И что такое холодный сон?» Константин Вальдур заглянул в свой информационный планшет. «Кроме всего прочего, ты был удостоен награды Даумару. Твой труд заслужил признание многих ученых внутренних систем. Некоторые из твоих работ стали трамплином для целого ряда научных исследований и оказали позитивное влияние на общество. Консерваторий пользовался немалым политическим влиянием». «Это не так», — возразил Хафсер. «Нам приходилось бороться за каждую мелочь. А разве другим политическим органам не приходится этого делать?» Спросил стоявший рядом Ралдарун. «Нет!» Хофсер так резко дернулся, что отвалился один из приборов, закрепленный на его коже. «Консерваторий — это научное учреждение с небольшими полномочиями. Мы не пользовались никаким влиянием. Я ушел оттуда в тот момент, когда консерваторий должен был перейти под опеку администрации гегемонии. Этого я не мог перенести. Не говорите мне о политическом влиянии. Нас просто бросили на съедение волкам». Он поспешно оглянулся на короля волков. «Я не хотел никого оскорбить, сэр». Рус снова раскатисто захохотал, устрашающе сверкнув клыками. «Постарайся больше так не делать, дорогой братец», — сказал ему Фулврин. «Ты его пугаешь. Мне кажется, вы могли бы иметь огромное влияние», — заметил Вальдор. «Если мне позволено высказать свое мнение, сэр, вашим основным недостатком была наивность». Ваши работы восхищались на самом высоком уровне, и вы пользовались негласной защитой. Об этом было известно другим учреждениям политической машины Империума. Вас боялись, вам завидовали, а вы этого не видели и не знали. Это очень распространенная ошибка. Ты был превосходным ученым и пытался руководить исследовательским учреждением. Надо было заниматься своей непосредственной работой а управление оставить кому-нибудь более подходящему, кому-то сообразительному и искушенному, кто мог бы отгонять волков». Вальдор повернулся к Руссу. «Это метафорическое выражение, мой лорд». Русс весело кивнул. «Ничего, Константин, мне доводилось снимать головы и метафорические». «Эту роль всегда исполнял на вид». «Тихо, словно самому себе», — сказал Хавсир. Ему нравилось разбираться в махинациях гегемонии и других академий. Он просто обожал соперничество при получении грантов и отчаянно торговался, когда речь шла о фондах на материально-техническое снабжение. «Так это и есть на вид Мурса?» – спросил Вальдор. «Да, вижу. Погиб молодым. Да, вы были отличной командой. Твой яркий талант в полевых исследованиях опирался на его безграничный энтузиазм в бюрократической области». Его убили в Осетии. Его смерть может иметь большое значение, — заметил один из Кустодес. «Да ну!» — фыркнул Хафсер. на вид погиб от бомбы мятежников». «Это неважно», — возразил Вальдор. «Бомба устранила его из консерватории, и ты лишился необходимой поддержки». «Я решил отправиться на Фенрис не из-за смерти Навида Мурзы», — решительно произнес Хафсер. «Эти два события разделяют несколько десятилетий». «Я не могу поверить, кругозор твоего мышления слишком узок, сэр», — сказал Кустодий по имени Амун. «Мурзу устранили, а вместе с ним устранили и все преимущества, обеспечиваемые им для тебя и для консерватории. Ты нашел ему полноценную замену? Нет. Он долгое время был твоим другом, ты к нему привык. Ты сам взялся за эту работу, хотя и сознавал, что не обладаешь достаточными способностями». Ты был вынужден стать политиком, потому что не хотел искать замену, считая это предательством. Ты не мог предать его память. И когда пришло время, ты был измотан, Каспер, — продолжил Фулгрим. Ты устал от долгих лет бюрократической возни, долгих лет работы, которую прежде выполнял Мурзе, и от того, что не мог в полную силу заняться любимым делом. Ты был готов отправиться на Фенрис. Но вопрос о триггере остается открытым заметил Аунхельвинтер. «Да, это для нас загадка», — согласился Вальдор. «Зато определен момент времени», — сказал Тифон. Терминатор в пепельно-серой броне стоял у противоположного края кушетки, и, как и Вальдор, время от времени заглядывал в информационный планшет. «Значит, он созрел», — сказал Фулгрим. «Да, при всем моем уважении, мой лорд», — подтвердил Тифон, «объект был готов». «Я имею в виду, что именно в это время кто-то его направил». Он посмотрел в информационный планшет. «Кассета 869 альфы продиктовал он. Вальдор тоже взглянул на информационный планшет, а Фулгрим вытащил свой. «Я назвал раздел, где хранится доклад Генрика Слассена, младшего секретаря, которому было поручено организовать переход консерватория под юрисдикцию администратума. «Это была последняя капля, переполнившая чашу моего терпения», — пояснил Хавсер. «Сласен гнусный тип, он нисколько не ценил то, что я. Вполне возможно, что он был более лояльным союзником, чем ты думал, Хавсер», — сказал фулгрим Улыбка примарха вселяла спокойствие и уверенность, а его голос звучал доброжелательно. «Сразу после того, как ты уволился и исчез, он отправил в высшие инстанции свой доклад». У нас имеется его копия. Слассон рекомендовал сохранить независимость консерватории. Он утверждал, что поглощение администратумом может серьезно ослабить работу консерватория и сократить приносимые им империуму выгоды. Его предложение было одобрено лордом Малькадуром, сказал Вальдор. И Сиггелит своей печатью ратифицировал документ, обеспечивающий автономность консерватории. Он всегда проявлял большой интерес к твоей работе», — сообщил Вальдор. «Мне кажется, он был вашим тайным защитником. Если бы не внезапное исчезновение, сэр, ты получил бы всю полноту власти, вам увеличили бы штат сотрудников, и масштабы деятельности тоже возросли бы. Я думаю, через 3-5 лет ты мог бы стать секретарем Совета внутренней гегемонии и обладал бы огромным влиянием». Но первый капитан Тифон абсолютно прав. «Сказал Фулгрим. Нельзя так бурно реагировать, твое разочарование скоро рассеялось бы. Тот, кто тобой управлял, должен был активировать триггер в этот небольшой промежуток времени, иначе он рисковал утратить контроль над агентом, которого продвигал в течение пятидесяти лет». Хафсер вскочил. Все прикрепленные сенсоры один за другим отвалились. «Сэр, мы еще не закончили!» — протестующе воскликнул один из медиков. Фулгрим поднял руку, чтобы его успокоить. «Никто не способен так долго готовить агента и тратить на него столько сил», — произнес Хафсыр. «Они способны, Каспер», — заверил его Фулгрим. «Главное ведомство Империума без лишних раздумий назначают агентом новорожденного младенца и внедряют его на протяжении всей жизни. Как правило, сам агент ни о чем даже не подозревает». «И вы могли бы это сделать?» — спросил Хафсер, глядя в лицо кустодия. — Мы все в случае необходимости поступили бы так же, — спокойно ответил Вальдор. — Разведка имеет первостепенное значение. — Мы продержали тебя, Вальду, 19 великих лет, только для того, чтобы узнать, кто за тобой стоит, — добавил Рус. — Можно сделать кое-какие прогнозы, — сказал Аунхельвинтер. — Вюрт можно проанализировать. — Точно так же можно проанализировать характер человека, и тогда станет ясно, какую карьеру он может избрать и где он окажется в определенные моменты жизни. Опытный прорицатель ради особой цели способен составить схему человеческой жизни, растить его словно дерево, ухаживать и направлять в нужную сторону. «Но кто же так со мной поступил?» – спросил Хавсер. «Тот, кто воспользовался твоими способностями Каспер сказал Фулгрим. «Тот, кто решил использовать твое бескорыстное стремление к утраченным знаниям в своих целях». «Он имеет в виду нашего заблудшего брата», — пояснил король волков. Кустодий по имени Амун вывел Хафсера из огромного зала командного пункта через высеченный мелтором коридор, охраняемый Астартес девятого и XIV легионов. Кустодий нес свое церемониальное оружие — копье хранителя великолепно украшенную алибардо, в которую был искусно встроен болт. В тоннеле было душно и очень жарко. Хофсер слышал непрерывный гул атмосферных процессоров, предохранявших рукотворное сооружение никии от мгновенного превращения в пепел. Сердце Хофсера бешено колотилось, и он по-прежнему страдал от тошноты. Прекрасный примарх Фулгрим предположил, что ему надо прогуляться и привести мысли в порядок, и Хафсер опять отметил, что его жизнью управляет кто-то другой. Тем не менее, он с радостью покинул общество высокопоставленных особ. Быть центром внимания двух примархов, двух Кустодес и трех капитанов Астертес, было выше его сил. Все они возвышались над ним как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Он же чувствовал себя ребенком в комнате со взрослыми или насекомым под микроскопом, или жертвенным животным, предназначенным для хищников. «Разве мы не покидаем зону действия неприкасаемых?» — спросил Хавсер своего провожатого. «Верно», — ответил Кустодий. «Психическая защита действует только на нижних уровнях. Значит, мои мысли снова станут доступны?» — задал следующий вопрос Хавсер. «И, возможно, тому, кто мной манипулирует, не слишком ли это рискованно?» Амон кивнул. Зато это хорошая возможность получить инструмент воздействия, — сказал он. Король Волков знал, что ты шпион, но держал при себе долгое время. Он принял тебя на Федресе и брал в Великий Крестовый Поход. Он хотел, чтобы тот, кто за ним шпионит, видел все, что видишь ты, и сознавал, что о нем стало известно. Король Волков уверен, что нельзя выиграть войну, если просто хранить секреты от врагов он предпочитает открыто показывать противникам, с чем они столкнулись и насколько мизерны их шансы на победу. Это высокомерие. Он поступает так. А этот противник, он ведь не совсем враг, правда? Это другой примарх, речь идет о соперничестве, не так ли? Разведывательные сети имеются в каждом легионе, но все они существуют по разным причинам. Космические волки ведут разведку с целью оценить силы каждого противника, даже если столкновение возможно только теоретически. Тысяча сынов в основном ради утоления своей жажды знаний. «Знаний», — повторил Хафсыр, — «что же они хотят узнать?» «Насколько я понимаю», — ответил Кустудий, — «все». Услужливым жестом он предложил Хафсыру пройти вперед. Там показался свет, как будто поднимающееся солнце запустило свои лучи в специально построенный тоннель курган проход становился все шире и выходил в огромное пространство. Хафсер вышел на широкий выступ из черного камня, который, подобно галерея, опоясывал верхний уровень внутреннего пространства вулкана. Конус с неровными краями у него над головой был освещен розовым заревом вулканических извержений Никеи. Этот вид на мгновение напомнил Хафсеру пылающую впадину на безмолвии, куда он смотрел, чтобы не видеть, как умирает длинный клык. Небо над конусом, ограниченное розовым горизонтом, было абсолютно спокойным. Внутри супервулкана царила неестественная тишина. Хафсер оглянулся на Кустодия и тот ободряющий кивнул. На галерее собрались еще какие-то люди, смотревшие вниз, в чашу вулкана. Хафсер подошел к бортику из блестящего базальта высотой примерно по пояс и облокотился его шероховатую поверхность. Снизу донесся порыв ветра, дрожь подавленной, но не атмосферы. И галерея, и барьер были тоже вырезаны мелторами. Внутри жерла вулкана концентрическими кругами спускались точно такие же галереи, а еще ниже стояли ряды черных каменных скамей, образуя гигантский амфитеатр. Все галереи и скамьи были заняты зрителями. Хафсер прищурился, стараясь их разглядеть. Большинство людей находилось так далеко, что казались просто пятнами, но он сумел увидеть закутанных в балахоны адептов, аристократов в пышных одеяниях и их прислужников, а также группы Астертес. Он повернулся к своему проводнику Омон. «Что здесь происходит?» «Состязание философов. Здесь рассматривается и оценивается польза и вред силы». «Кем же?» Амон Таврамахиан издал звук, вероятно, означавший смех. «Дорогой мой, присмотрись повнимательнее». Хафсер взглянул вниз. В лицо ему ударил ветер. Голова закружилась при виде стремительно уходящих вниз ерусов, устроенных на манер романейской арены, где свободные люди орали и бесновались, когда рабов бросали волкам. В самом низу, над головами наиболее могущественных личностей Империума, Распростер свои крылья орел из черненого мрамора и золота величиной с грозовую птицу. Рядом с орлиной головой стоял помост. От помоста распространялся свет. Свет этот был там все время, но он был таким ярким и чистым, что разум отказывался его воспринимать. Именно его Хафсеры принял за восходящее солнце. Как будто сверхновая звезда разбрасывала бело-голубые копья своего сияния во все стороны. В центре света виднелся силуэт, и от внезапного осознания Хавсир громко всхлипнул. Он смотрел прямо туда, но мозг не осмеливался сознательно принять то, что видел Скайт. Повелитель человечества давал аудиенцию, и свет его величия было невозможно выдержать. Это было второе невероятное видение, представшее перед Каспером Хавсиром. «Ты должен смотреть», — сказал Монт. «Я не могу это вынести!» — пробормотал Хофсер, вытирая слезы. «Но и отвести взгляд ты тоже не можешь!» Хофсер не в силах унять дрожь посмотрел вниз. Он различил очертания сияющего трона из распростертых крыльев. Над сидящей фигурой висели черные знамена, поддерживаемые сонмом херувинов, почти невидимых в ослепительном свете. По обе стороны от трона с элебардами на изготовку выстроились кустудыс Их золотые доспехи в слепящем сиянии стали похожи на текучую, волнующуюся магму. «А кто эти люди?» — спросил Хавсир. «Обычному человеку не под силу стоять так близко к трону и не сгореть». Амон подошел ближе и принялся перечислять стоящих у трона людей, по очереди показывая на них пальцем. Магистр хора Астропатов, лорд-милитант имперской армии, генерал-фабрикатор Марса лорд Кельбархал, магистр навигаторов и лорд Малькадур Сигелит. «Сэр, я утратил способность чувствовать. Этот день меня оглушил. Благоговение вызвало во мне настоящее потрясение. Мой разум сломлен, рассудок испарился. Я больше не в состоянии регистрировать впечатление и реагировать» ты назвал пять самых могущественных сподвижников императора, но для меня это лишь слова. Слова. С таким же успехом ты мог бы сказать, что я утонул вместе с Атлантидой или был похоронен в пещерах Агарти. Нельзя заставлять человека лицом к лицу встречаться с мифами, на которых зиждется его вселенная». «К несчастью, порой без этого не обойтись», — сказал Амонт. Но разве не этим ты занимался всю свою жизнь? Ведь в твоем биодосье именно об этом и говорится. Ты только тем и занимался, что разыскивал скрытые под пылью веков мифы. А теперь, когда они перед тобой, ты отводишь взгляд, это указывает на недостаток твердости характера. Хафсер оторвался от сосерцания ослепительной сына и повернулся к огромному воину. «Думаю, мне можно простить некоторый трепет. В отличие от тебя, я не привык к такому избранному обществу». «Прошу прощения, сэр. Я не хотел тебя оскорбить, но именно из-за твоей любознательности ты и стал участником этой игры. Эта черта твоего характера привлекла внимание пятнадцатого легиона Астертес. Ты всегда стремился к знаниям, и они решили этим воспользоваться». «Как они могли это сделать? Я никогда ни с кем из них не встречался!» «Никогда?» — переспросил Амон. «Никогда! Я...» — Хафсер внезапно умолк. Из темной бездны его сознания всплыло еще одно воспоминание. «Биотия! Но это было так давно, давным-давно!» Он спросил, какому легиону они обязаны защитой. «Пятнадцатому!» «Пятнадцатый!» значит, это тысяча сынов». «Как твое имя?» Хафсер обернулся. Уланы вывели из святилища всех членов его группы, оставив только его одного. Сзади к нему подошли еще двое Астертес, такие же огромные, как и первый. «Как может такое громадное существо передвигаться совершенно бесшумно?» «Как твое имя?» — повторил один из вновь прибывших. «Хафсер, сэр!» «Касперхов, сэр, хранитель, приписанный к...» «Ты шутишь?» «Что?» Тогда заговорил второй Астертес. «Ты полагаешь, что это смешно?» «Я не понимаю, сэр. Ты назвал свое имя. Ты пошутил? Это какое-то прозвище?» «Я не понимаю. Это мое имя. Почему вы полагаете, что это шутка?» «Касперхов, сэр, ты не видишь сходства?» Это случилось много лет назад пояснил Хафсе Рамон. Всего одна встреча, и то очень короткая. Я почти забыл о ней. Это так несущественно. Они спросили, как меня зовут. Спросили, как тебя зовут? С моим именем что-то не так, верно? Имена имеют огромное значение. Они облекают силой своего владельца, но и дают силу тому, кто его узнает. Я что? Когда ты узнаешь чье-то имя, ты получаешь над ним определенную власть. Как ты думаешь, почему никто не называет императора иначе, как его титулом? «Но ты говоришь о каком-то колдовстве!» — воскликнул Хафсер. «О колдовстве? Это звучит как обвинение. Тебе ведь известно сила слов. Ты видел, что при помощи слов сделал мур в Летеции. Так этот скверный рунный жрец всем рассказал мою историю?» — возмутился Хафсер кто дал тебе имя? Ректор Уве, я ведь найденыш. Когда меня принесли в общину, никто не знал, как меня зовут, и он выбрал для меня это имя. Это имя из старинной легенды. Каспар Хавсер, Каспер Хаусер. Есть разные варианты. В древние времена, еще до эротехнологий, в городе Нюрнберг неизвестно, откуда появился мальчик, не знающий родителей и своего прошлого. Он не помнил ничего, кроме полутемной камеры, где вырос, и деревянной лошадки, своей единственной игрушки. Он вышел в мир только для того, чтобы столь же таинственной смертью погибнуть в садах Ансбаха. Ректор подобрал тебе удачное имя, оно наделено силой, проистекающей из его значения. Мальчик-найденыш, сокрытая во мраке прошлое, поиски истины. Даже деревянная лошадка и та символизирует путь, которым некто может проникнуть в стан противника. «Стратегия троянского коня? Так вот, значит, кто я такой?» «Конечно. Хотя волки, наделенные более острым чутьем, чем кто-либо из Астартес, мгновенно раскусили эту уловку. Нелепо утверждать, что моя жизнь управляется моим именем», — резко возразил Хафсыр. «К чему это может привести?» Кустодий постучал пальцем по вороту своего доспеха. «Для нас имя — это ключевой символ. Оно вписывается с правой стороны, так что снаружи виден только один символ, а затем уходит внутрь. У некоторых ветеранов заслуженные имена заполняют всю пластину и широкими полосами обвивают пояс. Имя Константина Вальдора состоит из 1932 элементов. «Мне известно об этой традиции Кустодес», — кивнул Хафсер. Тогда ты должен понимать, что Омон — это всего лишь начало его имени, самая ранняя его часть. Вторая часть звучит Таврамахиан. Потом идет Шигадзе, по названию места его рождения. Потом Лепрон. Это название дома начального обучения. Потом Кейронхедроса, место, где он научился владеть оружием. «Стоп, стоп! Ты говоришь о своем имени, а не о его!» — возразил Ховсыр. «Когда знаешь чье-то имя...» произнес голос, принадлежавший Амону, кустодию первого круга. «Не составляет труда установить контроль над его владельцем и подчинить его своей воле. Меня тоже зовут Амон. И сейчас я воспользовался совпадением, чтобы заслонить твоего благородного проводника. Повернись и познакомься со мной, Каспер Ансбах Хофсыр». Хофсыр внезапно осознал, что кустодий замер, будто разбитый параличом, словно золотые доспехи повисли на статую. Амон Таврамахиан абсолютно неподвижно стоял у парапета галереи, положив одну руку на барьер и глядя в амфитеатр. Хафсер начал медленно поворачиваться вправо. По коже побежали мурашки. Его оцепеневший мозг наконец-то оказался способным на эмоции. И этой эмоцией был страх. Рядом с ним кто-то стоял, кто-то, кто сумел подойти абсолютно незаметно. Это был Астартес в красных золотом доспехах, но его силуэт казался нечетким из-за смещающего поля или маскировочного плаща. Астартес наклонился над барьером, опершись на локте, словно случайный зритель, и зеленые линзы его визора были обращены на амфитеатр, а не на Хафсыра. «Я Омон из пятнадцатого легиона, капитан девятого братства, советник примарха», представился Астартес, на этот раз воспользовавшись своим собственным голосом. И как долго я разговаривал с тобой, а не с кустодием? «С тех самых пор, как вы сюда пришли», — ответил советник. «Это вы создали меня?» — спросил Хавсир. «И до сих пор мной управляете?» «Мы направили тебя на определенный путь», — ответил воин. «Скрытые агенты более управляемы, если не подавлять их волю, даже на уровне подсознания. И ты открыто признаешь, что я превратился в орудие? Забавно, не так ли?» «Мы знаем, что ты шпион, и волкам тоже об этом известно. Можно было бы предположить, что ты теперь бесполезен». «А разве это не так? Игра еще не сыграна». Советник примарха Тысячи Сынов показал рукой на чашу амфитеатра. Далеко внизу гигант с буйной гривой подошел к небольшому возвышению и занял место за деревянной трибуной и лицом к галереи. «Это не совет, — сказал Астертес. — Это беззаконное судилище». «Мой возлюбленный примарх будет просить о милосердии суда, подверженного суевериям и легковерию». И в это втянули даже императора. Он был вынужден устроить суд над Алым королем. «Но кто? И разве это возможно?» — удивился Хавсир. «Это сделали братья Алого короля. Другие примархи завидуют тысячи сынов и нашим знаниям, направленным на благо империума. Они называют колдовством наши таланты» и ополчились против нас, но все это из зависти. Хотя некоторые ее искусно скрывают, например, Сангвинии и Хан. Они заявляют, что все это – лишь незначительное недоразумение, которое необходимо уладить ради общего блага. Но изнутри их обоих пожирает зависть. Остальные даже не пытаются маскировать свою ярость. Мортарион, Король Волков – их ненависть, вероятно, честнее, поскольку они заявляют о ней открыто. Советник впервые за все это время взглянул на Хавсеры. Увенчанный гребнем красно-золотой шлем выглядел угрожающе. Линзы визора горели зеленым огнем, но они погасли, как только советник приподнял шлем и снял его с головы. Оказалось, что перед ним заслуженный воин с коротко подстриженной щеткой седых волос и лицом, похожим на древний пергамент. На Совете Никея должен быть принят закон об использовании в составе легионов адептов библиариев. Голос, больше не искажаемый транслятором шлема, звучал низко и раскатисто. «Мы убеждены, что так называемая магия – это просто инструмент, жизненно необходимый для дальнейшего сохранения Империума. Наши противники называют нас еретиками и отрицают пользу всех накопленных нами знаний. Если Император нас не поддержит, братству примархов будет нанесён такой урон, что оно никогда не восстановится». «Особенно, если вы не покоритесь решению императора», — добавил Хавсир. «У него не останется другого выбора, кроме как покарать нас», — согласился советник. «И этой карой станет шестой легион. Это единственная причина, по которой он терпит свирепый и необузданный легион. Это самое внушительное и крайнее средство устрашения». — А я ваша система раннего оповещения. Через меня вы узнаете, когда свершится возмездие. — Да, Каспер Хафсер, все верно. — Он осудит вас, — сказал Хафсер. — Неважно, как вы это преподносите, но ваше искусство — это зло, и я уверен, именно оно привело человечество к древней ночи. Советник отвернулся и снова посмотрел вниз. Хафсер принялся изучать его профиль. Ему стало любопытно как должен выглядеть чернокнижник, и есть ли запах у колдовства. Он попытался вспомнить, не этот ли воин появился у него за спиной в то утро, когда он проснулся на орбитальной станции и смотрел на Тарву. Его это было лицо или нет? «Раз уж ты всю свою сознательную жизнь пытался докопаться до ее корней», — сказал советник, — «позволь мне рассказать тебе о древней ночи». Легенды гласят, что это была катастрофа в масштабе всей Вселенной, космологический апокалипсис. И ты верно подметил, причиной ее стало злоупотребление талантами преобразования и магии. Но я подчеркиваю, злоупотребление. Я говорю о целых обществах и культурах, где эзотерическая практика применялась не по назначению. И в основном из-за того, что люди не понимали, что они делают. «А тебе известно, что самое страшное в Древней Ночи, Каспер?» «Нет. Я тебе скажу. Сам термин не точен. Не было никакой Древней Ночи. Если оглянуться на прошедшие времена, в истории можно обнаружить сотни катастроф. Целые эры растрачены на борьбу с внешней тьмой, и человечество возрождалось, но только для того, чтобы получить следующий удар». Подъемов и крушений цивилизации гораздо больше, чем мы в состоянии вспомнить. К примеру, Атлантида и Агарти. А ведь существуют сказания о царствах, не оставивших после себя абсолютно никаких следов. Это естественный процесс. Естественный? Я уверен, что это всего лишь оправдание для заигрывания с разрушительными силами. Нет же!» Терпеливо возразил советник, словно был учителем, занимавшимся с отстающим учеником. Подумая о лесах, время от времени уничтожаемых бушующими пожарами. Огонь разгорается и затухает, но это всего лишь часть цикла, после которого вновь поднимается пышная поросль. Каспер, человечество регенерирует из пепла прошедшего пожара. И мы поняли, что знания являются связующим звеном, обеспечивающим непрерывность развития. Без знаний мы обречены гореть снова и снова, и главное предназначение 15-го легиона Астартес – это накопление знаний. Так же, как и твое, Каспер. Именно поэтому ты стал таким подходящим кандидатом. И потому твой разум ничуть не протестовал, когда мы объединили твои и наши стремления. знание это жизнь и сила, лучшая защита от тьмы. Забывчивость – вот истинный грех и она оставляет раны через которые проникает в нас тьма он прикоснулся пальцами ко лбу и храниться они должны здесь и только здесь не в книгах или информационных планшетах или в хранилищах информации а в памяти скажи разве сами волки при всем их неприятии и зла не гордятся тем что поддерживают традицию устных сказаний не единственный ли это для них способ передачи информации скальд верно Ворочливо и неохотно согласился Хафсир. «Есть один старинный миф», — продолжал советник. Он немного помолчал, глядя в застывающую в Исникейского небо. «Это история о Тоте, боге эры фаронов. Он изобрел письмена и показал их царю Гипте. Царь пришел в ужас, потому что был уверен, что письмена приведут к забвению». Советник повернулся и снова посмотрел ему в лицо. Мы пришли к тебе не со словами и инструкциями, изложенными на бумаге. Мы не пытались влиять на тебя при помощи того, что можно уничтожить или исправить. Мы говорили твоими снами и писали в твоей памяти. Все это означает, что вы не предоставили мне выборы Вы изменили мою жизнь и смоделировали мой юрт а я при этом не имел права возразить. Каспер, ты говоришь, что забывчивость есть истинный грех? «Зачем же вы используете забвение? Почему некоторые вещи я помню очень отчетливо, тогда как другие от меня ускользают? Если забвение есть основное зло, зачем им пользоваться, чтобы на меня повлиять? Почему у меня такая избирательная память? Что вы хотите от меня скрыть?» Лицо советника вдохнуло холоду «О чем ты говоришь?» спросил он. «Он говорит, чтобы ты отошел назад», произнес медведь. Глава одиннадцатая. Кровь и имена. Омон из Тысячи сынов повернулся и поверх плечах Овсыра взглянул на космического волка. На его лице вновь заиграла улыбка. «Ты поднимаешь оружие против своего брата Астартес, брат-волк?» Непринужденно спросил он. «Разве это разумно или хотя бы достойно?» Болтер медведя не дрогнул. «Я защищаю Скальда, как велит мой долг. «Отойди!» Амон из Тысячи Сынов рассмеялся. Он на пару шагов отошел от Хавсера и от Парапета. Кустодий, все еще стоявший на своем месте, слегка вздрогнул, словно пытался сбросить с себя дремоту. «Неужели мы будем ссориться и пререкаться, когда внизу под нами творится история?» спросил советник. «Все возможно», — сказал Аунхельвинтер. Рунный жрец неслышно подошел с другой стороны и остановился сбоку от советника тысячи сынов. «Вас уже двое!» — насмешливо заметил Амун. «Скальд находится под нашей защитой», — заявил жрец. «Но я ничем ему не угрожал», — весело сказал Амун. «Мы просто беседовали». «О чем?» — спросил Хельвинтер. «О разных вещах, о невинной чепухе» об игрушечной деревянной лошадки об инкрустации на игровой доске, о вкусе красных яблок и игре на клавире, о всяких мелочах, составляющих нашу жизнь, о ностальгии, о воспоминаниях». «Отойди!» — снова повторил медведь. «О, какой суровый и мрачный!» — воскликнул Амон. «Уходи и забирай с собой свою магию!» — приказал Аунхель Винтер. Рунный жрец шагнул вперед и принял ритуальную позу, поставив левую ногу перед правой. Левую руку он поднял вверх, а правую держал на уровне пояса, согнув пальцы наподобие рыболовных крючков. Хофсер неожиданно ощутил значительное повышение давления. «Что меня особенно восхищает, так это ваше лицемерие», — сказал советник тысячи сынов. Вы травите и изводите нас из-за так называемой магии, но ты сам, не задумываясь, ее применяешь, шаман. «Между тем, что я делаю на благостае и твоими занятиями, чернокнижник, лежит целая пропасть», — ответил Хельвинтер, — «и зовется она контроль». Только наивный глупец может считать, что человечество способно выжить в космосе без некоторых хитростей и уловок, направленных для его защиты. Но всему есть предел. Предел. Мы должны понимать, что делать можно, а чего нельзя, и никогда не переступать через эту черту. Скажи, сколько раз ты переступал черту? Один, три, десять, тысячу но благодаря нашему врожденному превосходству над вашими неуклюжими годи мы контролируем каждый из них ответил Амон. вы же едва коснулись великого океана всегда можно научиться чему-то новому есть такое понятие как слишком много вставил хафсер Амон усмехнулся эти слова произнес коварный жрец вюдмастер в день твоего пробуждения на енрее хафсер посмотрел на хельвинтре Он сам это признал, — сказал Хафсер. — Какие еще нужны доказательства, что Пятнадцатый использовал меня как шпиона с первого момента моего появления в Эдте? Улыбка сошла с лица Амуна. Он повернулся к рунному жрецу. — Аунхельн вскричал лун В мыслях Скальда отчетливо прозвучало твое имя. Теперь ты не имеешь надо мной власти. Твое имя на моих губах. Воздух между советником и рунным жрецом словно вспучился, и Хафсера швырнула на пол. Свет стал невыносимо ярким. У жреца задымились руки, а сам он отлетел к стене галереи и с такой силой врезался в скалу, что базальтовая поверхность треснула. Медведь сделал три прицельных выстрела из своего болтера. Расстояние было смехотворно малым, и медведь не колебался. Каждый выстрел был смертельным, каждый мог оборвать жизнь человека. Его брат-жрец подвергся вражескому воздействию, и скальд все еще оставался под угрозой, так что медведь не собирался просто ранить советника тысячи сынов. Он отреагировал на уровне рефлекса, и ни один Астартес, используя собственное оружие, в такой ситуации не допустил бы промаха. Хофсер, перекатываясь по полу, ощущал, как вздувается и искривляется поток времени. Он видел, как над ним летят массореактивные снаряды, оставляющие после себя струи разреженного воздуха, словно мазки пальцев на стекле, как будто хвостатые кометы или падающие на Землю дурные звезды. Снаряды разорвались, недолетев до ОМОНа. Они превратились в небольшие плоские диски огня, а потом рассыпались белой сухой пылью, похожей на пепел или на снег среди суровой зимы. Амон, выкрикивая имя медведя и вытянув перед собой руки, ринулся в бой сквозь неосевшую метель. Хофсер понял, что имя медведя, как и имя Ауна Хельвинтра, советник выкрал из его мыслей. Советник знал имя врага и потому обрел над ним власть. Медведь, убедившись в бесполезности Болтера, отбросил его в сторону и правым кулаком ударил Амона в лицо. Советник с разбитыми в кровь губами и носом отскочил к парапету его прыжок назад оказался настолько неожиданным что хофсеру пришлось метнуться в сторону чтобы не попасть ему под ноги советник явно был потрясен и разгневан произнесенное имя должно было остановить медведя а медведь яростно рыча нанес еще пару ударов по корпусу противника омон врезался в парапет так что посыпались кружки базальта он сумел провести ответный удар но медведь его словно не почувствовал Удары и потрясения нарушили концентрацию внимания советника. Благородный кустодий, прикованный к месту силой имени с момента его появления на галерее, обрел способность двигаться и испустил сдавленный крик. Это был ужасный звук, крик утопающего, который уже не надеялся на глоток воздуха, крик человека, очнувшегося от страшного кошмара. Он покачнулся, а затем бросился на Астартес тысячи сынов. «Амон Таврамахиан!» – закричал советник, и Кустодий опрокинулся на спину. Могучего воина, словно смело ураганом, которого, кроме него, никто не ощутил. Высекая броней искры из каменных плит, он пролетел по полу еще несколько метров. Советник поднял руку, и алебарда Амона Таврамахиана, выпавшая из его рук, с громким шлепком влетела в подставленную ладонь. Он ловко перехватил древко обеими руками и сбоку ударил медведя. Кончик лезвия задел наплечник брони и резко развернул воина. На пол посыпались осколки керамиты. Медведь выхватил секиру, и ее рукоятью попытался блокировать следующий удар. Он старался отвести оружие противника в сторону, но алибарда-кустодия была гораздо длиннее. Амон действовал ею с таким мастерством, что Хафсер не сомневался. Он просто похитил опыт из разума благородного воина. Лезвие алебарды вырвало навощенную рукоять фенресийского оружия из рук медведя, а затем снова взлетело вверх, чтобы обрушиться на Астартес. Все воины Тра, да и всей стаи, накрепко усвоили одну истину — нет ничего важнее победы. Посторонние видели в Астартес шестого легиона одну лишь свирепую воинственность, но на самом деле это был лишь неизбежный результат их мировоззрения. Ради победы волка Фенрика стоически переносила любые жертвы. Истина в том, что мы прошли самую суровую подготовку. Медведь слегка наклонился и принял удар на корпус. Лезвие алибарды рассекло боковую пластину брони под левой рукой. От старта с другого легиона в подобной ситуации возможно попытался бы пригнуться и закрыться на плечником и в таком случае рисковал лишиться руки медведь же расставив руки принял удар своим телом он взревел реагируя на боль хавцер глядя на него широко раскрытыми глазами заметил как сверкнули кончики его клыков из трещины в доспехах хлынула кровь Левая рука медведя резко опустилась, зажав скользкую от крови рукоять алебарды, словно в тисках. Поворот корпуса заставил советника приблизиться, поскольку выдернуть оружие он был не в силах. Свободной рукой медведь стал бить врага кулаком в лицо, сопровождая каждый удар ревом боли и торжества и фонтанами крови. Пятый или шестой удар угодил остальникам,